Время света ударило по людям, по городам, странам, по всей планете. Ни о ком не забыла. Каждому приготовила и вручила поганый подарок. Жирной тьмой накрыла все, что было до войны. Всем тогда не повезло, без исключений. Но кому-то не повезло меньше. Они выжили, не хлебнув ни радиации, ни химии, не получив ранений, увечий и не подхватив боевых вирусов, Кому-то не повезло больше, изуродованные, искалеченные, зараженные, они превратились в презираемых чистыми виномов А кому-то не повезло так, что даже виномы смотрели на них с ужасом и состраданием. И называли уродами, цирком уродов. На этой грёбаной планете все встало с ног на голову. Она никогда не была раем, а теперь и вовсе превратилась в каталог магазинчика ужасов она стала злой и безумной. Хорошо, что мы сумели сохранить рассудок». Так проповедовала своим подданным легендарная Адель Тачи, директриса и бессменная составительница программ для необузданных дикарей, которые подчинялись ей только потому, что она была самой жестокой из них и самой умной. «Эти ублюдки...» отнюдь не добровольные участники сверхсекретного военного проекта по созданию совершенных солдат. Изначально задумывались дикарями, безжалостными убийцами, быстрыми, сильными и жестокими, с чудовищной реакцией и запредельной выносливостью, способными выжить там, где рассыпался на атомы танк седьмого уровня защиты. Гуманизмом в военных экспериментах не пахло. Правильные решения биологи искали не только в теории, но и на практике, часто проводя операции лишь для того, чтобы узнать, выживет подопытный или нет. А потому военные предпочитали привозить в лабораторию тех, кого не станут искать — бродяг, нелегалов, приговоренных к смерти преступников. О чем впоследствии сильно пожалели. Время света превратило район, где находился цирк, в пятно четырнадцать — зону жесткого радиоактивного и химического заражения, которому добавился коктейль вирусов из взорвавшейся лаборатории крупного фармацевтического концерна. А вишенкой на торте стало землетрясение, переломившее западное крыло лаборатории, ласково называемое вольером. Уроды вырвались, и только чудо помогло ученым выжить. Звали это чудо Адель Тачи. Репутация закоренелой преступницы, ум и хладнокровная расчетливая жестокость помогли Адель завоевать авторитет среди товарищей по несчастью и, оказавшиеся на воле уроды, подчинились ей, сообразив, что в условиях новой земли нужно держаться вместе. Перепуганных ученых не растерзали, как хотели, и как того требовал жестокий инстинкт убийц. Им предложили сделку от которой биологические отцы уродов не смогли отказаться. И цирк снова заработал. Только теперь он производил суперсолдат не для погибшего государства, а для армии адельтачи Тачи. «Затаились суки», — порворчал Орич, злобно разглядывая поднимающиеся в сотни шагов сине-зеленые джунгли. Знал, что сейчас ему ничего не грозит, но не смог справиться с инстинктом, намертво впившимся во всех обитателей Зандра. «Сине-зеленое — значит, опасные Держись подальше». Орич был уродом. По мнению многих чистых людей таким же уродом, как садовники. Но он предпочитал общаться с джунглями и их жителями с помощью огнемета или яда. «Не нравятся они мне». «А кому нравится?» — философский поинтересовался в ответ Евне Мун. Глубоким басом поинтересовался, как, впрочем, и положено, гиганту ростом в два метра двадцать сантиметров. «Знаешь таких?» Таких Орич не знал, поэтому хмыкнул, показывая, что оценил шутку, шприхшталмейстера, после чего добавил. и «Еще больше мне не нравится, потому что мы принесли дурные вести». Орич и Евны находились в Субе на границе затопивших эту область джунглей, у разросшегося леса, к появлению которого они имели самое непосредственное отношение. А вот принесённая новость касалась заовражья, точнее, практически полной гибели в нём десантного посева садов безумия. На растения плевать, отрастут новые, но в посев местные джунгли направили 150 садовников а уцелело, по самым оптимистичным подсчетам, всего трое. По слухам, сине-зеленые терять своих не любили, и кто знает, что сотворят они с горевестниками. «Полагаю, они уже все знают», — поморщился Мун. «Главное, чтобы они не решили, что в случившемся есть наша вина». Евный так не думал, но ему нравилось держать простоватого Орича в неуверенном состоянии легкого ужаса. «Вот-вот», — тут же согласился помощник, — «а мы не виноваты в том, что агроном успел поддержать Дорохова. Мы свою часть сделки честно выполнили». Мун помолчал еще, наблюдая за трепетной мимикой Орича. Во всем Зандре лишь Адель досады безумия вызывали у безбашенного бабуина внутренний страх и сжалился. — Все будет в порядке. — Уверен? — Абсолютно. Садовники знали, на что шли, и знали, что в той атаке мы не собирались их поддерживать. Это была полностью их затея. — Кто знает, как думают эти твари? — Что верно, то верно. Будучи похожими принципиально, оба уроды, Орич и Мун крепко отличались друг от друга и внешне, и внутренне, на уровне, как это называлось в цирке, родословной, в которую скрупулезно вносились все перенесенные особями изменения. Основным протоколом Евны оказался бык, благодаря чему Мун заполучил чудовищную силу и выносливость, но при этом, как ни странно, ухитрился сохранить ясный ум и без труда занял высокое положение в иерархии цирка. О речи же. Яйцеголовые скулапы переделывали по протоколу бабуин. В результате этот цепкий, жилистый и весьма подвижный боец обладал совершенно несносным характером и лютой жестокостью. Эмоции частенько овладевали Оричем, ему приходилось прикладывать усилия, дабы держать их в узде. Впрочем, несмотря на эти недостатки, Мун помощнику доверял. Мы подъехали слишком близко. Все знали, что полосатые лианы способны выстреливать на сто пятьдесят метров, так что уроды давно оказались в зоне поражения. «Мы — временные союзники», — напомнил евне «Перестань трястись». «Надеюсь, разрыв отношений они начнут не с нас». «Шутник». «Я только хотел...» «Заткнись». Евны заметил движение в синезеленом буйстве растительности, легко оттолкнулся от внедорожника, на который облакачивался в течение всего разговора и быстро пошел в сторону джунглей, демонстрируя отсутствие защиты. На нем не было даже пластикового комбинезона поверх одежды, а значит, полное доверие к собеседнику. Жест был оценен по достоинству, гуманоид раздвинул ветви и тоже сделал несколько шагов навстречу, выйдя при этом за пределы джунглей. Редчайший для садовников случай. Эгне-му? Евне. Да. Как звали его собеседника, и звали ли его хоть как-то, Мун не знал. До переделки у него наверняка было имя, у людей ведь принято, а? А после неважно. Да и не особо Муна это волновало, если честно. Учитывая общую опасность встречи, такая мелочь как имя значение имела невеликое долина дорохова просипел садовник он знал причину их срочной встречи посев погиб поэтому я и приехал подтвердил явный. — что случилось ваши называть их людьми увольте ваши не смогли как следует разогнать джунгли разогнали бесстрастно ответил садовник но они успели приехать и равнодушие в его голосе Помогло Муну успокоиться. Может, садовников они тоже не считают серьезными потерями. Относятся, как к деревьям. Одно срубишь, другое вырастет. Если так, то поражение в долине не должно сильно возмутить сине-зеленых. «Нужно попробовать еще раз», — гораздо увереннее произнес Евны. «Мы договаривались, вы должны вплотную заняться долиной Дорохова». — Там много их, — скрипнул в ответ садовник. — Много химии, много огня. — Это война. — Да, это война. Интересно, они действительно воспринимают происходящее как войну? Или же просто растут, с удивлением встречая тех, кто губит посевы? Как устроена голова этих дегенератов? Мон и сам не ожидал, что задумаются о подобных вещах, да еще во время переговоров. Не ожидал, удивился, сбился с намеченной темы, и возникшую паузу пришлось разрушать садовнику. «Чего нужно, Эгни?» «Агроном испортил наш план, но я знаю, как его победить», — опомнился Мун. «План?» «Агронома!» Евна окончательно пришел в себя и громко закончил. «Мы все равно заберем за овражье и поделим, как договаривались». — Только поступим иначе. — Сады должны цвести. — Зацветут, — пообещал Мун. — А теперь слушай, что ты должен для этого сделать.